Глава двадцать третья. Дэйн. Я не спал всю ночь. Впрочем, от ночи осталось не так уж и много, после рассказа Мели. В отличие от меня, она спокойно допила чашку отвара и, пожелав добрых сновидений, скрылась в своих покоях. Вслед за ней улетели и вороны. Видно, даже для этих болтливых птиц я оказался не лучшим собеседником. Или, может, они просто пожелали отойти ко сну. А вот я заснуть бы не мог. Поэтому сидел и думал: значит, Питер получил письмо от Амели и так легко от неё отмахнулся. Сделал бы я то же самое или бы попытался бы разобраться? Рассказ о Амели заставил меня по-новому взглянуть на всю историю тётушки в целом, а также открыть глаза на собственный выбор. В душе всё горело и негодовало от несправедливости. Я выбрал службу дознавателя, чтобы соблюдать закон, чтобы помогать обычным гражданам, когда они оказывались тянуты беззаконие и страдали от этого. Столько лет я гонялся за преступниками и не заметил, что рядом мучается близкий мне человек. Страдает от того, с чем я так сильно желал бороться. Я точно знал, что не могу уехать вот так. Бредовая мысль. Нужно было выдвигаться домой и следить за младшим братом, решить проблемы, связанные с поместьем и долгами. Но я просто не мог уехать. Нужно было что-то сделать. Вот только что от тяжёлых мыслей меня отвлёк возглас колокольчика. Он звучал странно и сильно выделялся среди коробовой тишины и редких возгласов снова проснувшихся птиц. "Ждёшь гостей?" спросил я Мели. Мы столкнулись в коридоре, тётушка была одета всё в то же платье. Поэтому я легко догадался, что она не спала. Значит, тоже думала, как и я. А ведь Амильи только кажется сильной, а на деле простая, слабая и всеми брошенная женщина, которая нуждается в защите. Это дом никогда не ждёт гостей, сухо ответила она. Теперь сухость тёти воспринималась иначе. Я больше не видел в ней жестокой женщины, ведь понял, что она так защищалась. Кто бы ни пришёл, он позвонил ещё раз, а значит, уходить не собирался. Не хватало ещё, чтобы он разбудил Софи или Леру. В любом случае, я уж точно смогу дать отпор любому, даже нежеланому гостю. Поэтому без лишних слов открыл дверь и тут же скрипнул зубами. По форме я быстро догадался, что передо мной главный дознаватель пограничных земель. Это выдавали особые нашивки на форме и тяжёлый взгляд серого глаз. Первая мысль была самой быстрой и опасной: годовая проверка. А ведь оме летапилось ути, и возможно от того, что пришло время проверки. Но первая мысль быстро уступила место второй. Ведь рядом с дознавателем Я увидел уже знакомое до этого лицо, а именно юного хулигана, что так любил кидаться камнями. Лорд Райс, мисс Райс, раздалось спокойное, но уверенное приветствие от отца юного недоразумения. Лайс Эринвуд ответил я тем же. Мужчина кивнул и даже слегка улыбнулся. Вы меня помните по академии? Признаться нет. Его фамилия была мне отдалённо знакома, но ни круглое лицо, ни светлые волосы вспомнить я не мог. Но я предположил, что именно вашим именем прикрывал свои преступления ваш сын, сказал я жёстче. В этот момент почувствовал на себе настороженный взгляд Амелии. За вечер у нас не представилось шанса обсудить мою встречу с двумя хулиганами. Мужчина поник, Он сжал губы и стал выглядеть более строгим. Парень рядом же кидал взгляды только из-под лобья, боясь даже поднять глаза. «Господин Райс», — обратился ко мне Лайс, но уже по званию. Это звучало более официально и заставило меня поднять бровь. «Я бы хотел с вами поговорить наедине. Мы могли бы пройтись».